Пожары в Саранске. В 3 часам ночи Бачков, сторож столярной мастерской в Саранске, вышел покурить. Апрель был на исходе, но ночь стояла тёмная, как в сентябре. Бачков жадно затянулся попировской и уже собирался по привычке сплюнуть, как чуть не поперхнулся. Из выходящего на двор столярной мастерской окна нар суда густо валил оранжевый дым. И языки пламени с треском вились по рамам. Бачков бросился к телефону, и через несколько минут примчались пожарные. Они быстро ликвидировали пожар, и выяснилось, что огонь возник в помещении нарсуда, где на полу оказались сваленные в кучу облитые керосином судебные дела. Всего сгорело около 40 дел, но сохранились алфавиты и картотека, и дела не трудно было восстановить. Загадочный поджог суда взволновал весь город. Строились всевозможные версии и предположения. Местные следственные власти решили, что поджог ученён уголовниками, не то из мести, не то из понятного стремления уничтожить судебные дела. Эту версию разделял и старший над судья Демидов. На всякий случай арестовали уборщицу нарсудах Гусеву, исполнявшую одновременно обязанности сторожихи. При этом мудро рассудили, что если Гусева и не повинна в поджоге, то уж в халатности изобличена безусловно. Следствие шло, как принято говорить, полным ходом. Но события продолжали разворачиваться И через две с лишним недели обернулись совершенно неожиданным образом. В ночь на 16 мая снова подожгли норсут. Причём принятая на работу после первого поджога сторожевых тешина оказалась убитой. И второй пожар был замечен ночью всё тем же неугомонным бачковым. Приехавшие пожарные застали страшную картину полного разгрома судна. На этот раз сгорело около 400 дел. Сгорели алфавиты и картотека. Стешану убили в её комнате, размозжив ей череп. Оттуда труп волоком тащили в канцелярию. На это указывали следы крови на полу, где его обложили делами, облили керосином и подожгли. Был сбит со стены и выброшен за окно электрический счётчик. Настенный телефон старательно и искусно подожжён. Из камеры судебного исполнителя была выволочена на двор почему-то хранившаяся там старая перина. Письменные столы судей Демидова и Палатова взломаны топором. Словом, была типичная картина разбоя ничего налёта на суд. 5 месяцев после этого топтались на месте саранские следственные власти. Сначала было единодушно признано, что поджоги учинены какой-то загадочной бандитской шайкой. Весь вопрос сводился только к тому, чтобы эту шайку изловить, но это не удавалось. Местный угрозоск переворошил все свои архивы, однако не находил ничего подходящего. Старший следователь прокуратуры Мордовской республики Конов исписал огромное количество бумаги и передопросил чуть ли не весь город но все подозреваемые как бы сговорившись представляли неоспоримое алиби в середине сентября 1936 года прокурор СССР предложил мне и работнику Мура Овсихову выехать на место и принять энергичные меры к раскрытию этого дела В ту же ночь мы выехали в Саранск. Признаться, мы ехали туда с сомнением в успехе. Очень трудно вести расследование через 5 месяцев после совершения преступления, да ещё такого специфического, как двойной поджог с убийством. В таких случаях время неизбежно стирает показания немых свидетелей и затуманивает впечатления и факты в памяти живых. Всю дорогу мы перебирали все возможные дела за последние 15 лет. Вереница разных преступлений и происшествий, сотни преступных типов и характеров припомнились нам, но аналогии не было. Случай в Саранске был из ряда вон выходящим. Ночью мы приехали. Город встретил нас проливным дождём, обрывистыми ямами разрытых улиц и чёрными провалами окон спящих домов. В первые же дни нашей работы выяснились очень интересные подробности. Оказалось, что дела, собранные для сожжения как при первом, так и при втором пожаре, были взяты из разных шкафов, где они хранились. Оказалось, что шкафы с архивными и гражданскими делами вовсе тронуты не были. Оказалось, что столы судей были взломаны топором, хранившимся за шкафом, и этого никто, кроме работавших в суде, знать не мог. Оказалось, что алфавиты и картотека были взяты из стола секретаря нарсуда, и больше ничего оттуда взято не было. Оказалось, что в Саранске не было бандитских шаек. И местная уголовная хроника ограничивалась регистрацией скромных домовых краж и не очень значительных хулиганских выходок. Ясно было, что здесь действовали свои, знающие и уверенные руки. Бывший судья Демидов вошёл в комнату, где мы работали, твёрдыми и спокойными шагами уверенного в себе человека. Высокий Чуть сутуловатый, этот человек молча сел, как бы ожидая вопросов. У него было тусклое, ничего не выражающее лицо, застывшее, как восковая маска, и только в веки на этом странном лице беспрерывно и болезненно мигали. Я не спешил задать ему вопрос и с интересом разглядывал этого человека. Чувствуя мой взгляд, Демидов неожиданно начал зевать, протяжно. Чрезмерно протяжно, как бы с удовольствием, потягиваясь и выгибая грудь, запрокинув назад голову, так сладко и заразительно не зевают у следователя, к которому приходят в первый раз. Вы что, не выспались? Тогда можем отложить нашу беседу до другого раза, сказал я. Демидов понял, что переборщил, и поспешил заявить, что он готов беседовать и сейчас. Я приступил к допросу. Гимидов начал работать в Саранске с 1934 года. Странное совпадение. Сжигались дела, возникшие с 1934 года. Как это объяснить? Чисто случайный момент, допустим. Но у меня есть данные, что вы подделывали определения суда об освобождении осуждённых. Меня удивляет такое заявление. Но всё же, да или нет? Нет, безусловно. Установлено, что за взятку в 300 рублей вы изготовили подложные определения по делу Богачёва, кулака, осуждённого в 1934 году за хищение зерна к 10 годам. Нет, это неправда. Это точно установлено. Покажите мне определение.